К рассвету город опустел. Утро хмурый, но дождь прекратился. По пустому проспекту реформации, мимо мрачных домов с мертвыми окнами, бредет нога за ногу Нурлан, растерзанный небритый, взлохмаченный, с отрешенным лицом, с глазами, как бы устремленными внутрь. На асфальте проспекта. На тротуарах разбросано затоптанное трепье, валяются раздавленные чемоданы, колесо грузовика лежит посередине мостовой, и тут же неподалеку сам грузовик перекошенный с распахнутой дверцей, уткнувшийся в фонарный столб, и опрокинутая детская коляска, и остатки стойбища агнцев, а на углу переулка и какой-то агнец лежит, клетчатый, то ли мертвый, то ли смертельно пьяный. Нурлан равнодушно проходит мимо. Потом навстречу ему с садовой скамейки скверика поднимается взъерошенный Хансен. В руке у него наполовину опорожненная бутылка, глаза соловелые, его шатает, и поэтому свободной рукой он сразу же вцепляется в локоть Нурлана. Все убежали. Доверительно сообщает он то есть все удрали до последнего человека пустой город представляешь нурлан ничего не отвечает, похоже он просто не слышит хансена, а тот продолжает на ходу. а я вот решил остаться и посмотреть все таки ведь это будущее нурлан, ведь мы же все его ждали. Мы все на него работали, и что же теперь удирать? Глупо. Пусть оно нас гонит. Ну и что? А мы не пойдем. Верно, Нурлан?» Нурлан молчит. Хансен на ходу подкрепляется из бутылки. «Очень страшно», — признается он. «Просто мороз по коже, до чего страшно, понимаешь, Нурлан? Будущее создается тобой» но не для тебя. Вот я ненавижу старый мир, глупость ненавижу, равнодушие, невежество, фашизм, но с другой-то стороны, что я без всего этого? Это же хлеб мой и вода моя. Новый мир строгий, справедливый, умный, стерильно чистый, ведь я ему не нужен, я в нем нуль. Восхвалять я не умею, ненавижу восхваление, а ругать там будет нечего, ненавидеть будет нечего, тоска, смерть, и выпить мне там не дадут, ты понимаешь, Нурланд, они там не пьют совсем».